Такого рода решение должно было приниматься по усмотрению каждого в отдельности. Впоследствии такой позиции в лагере Войкова больше не проводились общие собрания находившихся там генералов. Среди них имелись лица, которые по-прежнему выступали ярыми противниками Национального комитета. Но были и такие, в том числе и я, которые приглядывались к этому движению, воздерживаясь, однако вступать в него». Однако взгляды пленного фельдмаршала постепенно менялись. В отличие от многих своих коллег, Паулюс безоговорочно признавал историческое значение Сталинградской битвы и величие воинского подвига, совершенного Красной Армией и всем советским народом. Когда вправде за 21 июня 1943 года фельдмаршал встретил фразу «Слово Сталинград, сознание всего мира», Связано с торжеством исторической справедливости, он сказал, справедливость в этом мире существует, по-моему, только в природе, в человеческом обществе ее трудно найти. Но как символ подвига вашего народа и армии слово Сталинград, конечно, войдет в историю навечно. Это бесспорно. Однажды в июне 1943 года Паулюс спросил меня. «Изучает ли в советских университетах историю Древней Греции?» И, получив утвердительный ответ, сказал, «Вы помните спартанского царя Леонида, который принес себя и 300 своих воинов в жертву, пав в безнадежном с военной точки зрения бою в Фермопильском ущелье?» Примечание Фермопилы — горный проход, соединяющий Северную Грецию со Средней Здесь, в 480 году до новой эры, греческий отряд, предводительствуемый спартанским царем Леонидом, был обойден персами и уничтожен, в результате чего персы проникли в Среднюю Грецию. И после паузы продолжил. «Роль царя Леонида была предназначена мне. Именно поэтому он, Гитлер, За день до конца боев в котле присвоил мне звание генерал-фельдмаршала. Но режиссер просчитался. Вместо фермопил получились канны. А это уже другая драма. Наше телеграфное агентство утверждает, что у меня при себе во время пребывания в котле постоянно были два пистолета и ампула с быстродействующим ядом. А я остался живым... И в полном сознании сдался в плен. Но удивляться этому могут только люди, которые не пережили Сталинград. Те, кто там побывал, стали мудрее и старше на десятилетие. Медленно, но заметно стали меняться и поведение, и настроение пленного фельдмаршала. Паулюс перестал уклоняться от бесед с офицерами и генералами, членами Союза немецких офицеров, с руководителями Национального комитета свободной Германии с советскими людьми. К концу 1943 года он признавал уже, что Германия не может достигнуть победы в войне и считал, что только немедленное прекращение военных действий, отвод гитлеровских войск и заключение мира могут спасти Германию от полного разгрома и оккупации. И тут же у фельдмаршала возникал вопрос, пойдет ли советское правительство и союзники СССР на заключение мира с Гитлером. Невозможность такого шага он отчетливо осознавал. Отсюда неминуемо следовал вывод, чтобы спасти Германию, надо устранить Гитлера. И все же, как можно было судить по его поведению и некоторым высказываниям, Паулюса летом и осенью 1943 года еще одолевала внутренняя борьба. Он изредка дерился своими мыслями. Однажды, это было в конце августа, во время прогулки фельдмаршал сказал мне, «Если бы не каприз фюрера, то вся моя судьба сложилась бы иначе». И, помолчав, добавил, «Ведь в июне 1942 года Моя кандидатура намечалась на пост начальника штаба оперативного руководства Верховного Главнокомандования Вермахта. Йодль должен был уйти, а я занять его место. Вот и сидел бы сейчас в глубоком бункере на родине.